Глава 12. Я думаю, что смогла бы спрятать этот эпизод с ночным исчезновением Неда куда-нибудь в дальний уголок моей памяти, предназначенный для хранения неразрешимых загадок, если бы не случайная встреча с Нелли Ормирот. Эмили согласилась посидеть с Марком, пока я сделаю покупки в Вест-Энди. И хотя денег у меня почти не было, я радовалась возможности пройтись по городу и надеть для этого самое приличное из своих платьев. Стоял апрель. Весенний день был ненормально жарким, и короткие ливни внезапно сменялись горячим солнцем. Оксфорд-стрит дымилась от мокрых макинтошей. Рассматривая прилавок ювелирного отдела в одном из больших универсальных магазинов, я вдруг увидела Нелли. Она с озабоченным видом выбирала ремешок для часов, прикладывая то один, то другой к своему толстому запястью, каждый раз при этом высоко вздёргивая обшлага своего твидового костюма. Она стояла, широко расставив ноги. На голове её красовалась бледно-голубая, не ей шляпка, далеко сдвинутая на затылок. Я подбежала к ней и тронула ее за локоть. «О, хелло!» От неожиданности она испуганно уставилась на меня. «Подумать только, какая встреча!» Лицо ее покрылось густым румянцем. «Как поживаете вы все?» Я спросила, надолго ли она в Лондон и не согласится ли выпить со мной чашечку чаю. «Собственно, я даже не знаю», — начала была она. Но в эту минуту с другой стороны к ней стремительно подлетела маленькая стриженная женщина, почти девочка, худенькая и в своем узком черном костюме, похожая на ворону. «Дорогуша, я куплю тебе брошку, я так хочу!» У нее было и полное чувство голос. «Чертовски глупо быть такой щепетильной!» Увидев меня, она умолкла, ожидая, как когда нас познакомит. «Мисс Фишер», — сказал Нелли. «Джой, знакомься, это моя невестка». «О!» — воскликнула девушка, быстро выбросив вперед кудую загорелую руку. «Я уже слышала вас! Я же ничего не слышала мисс Фишер. — Вам хочется вместе выпить чашечку чаю? — О, пожалуйста, не стесняйтесь. Мы встретимся с Нелли потом. Мне все равно надо сделать педикюр. «Нет, — Нет-нет, Джойс, — возразил Нелли. Лицо ее по-прежнему заливала густая краска. — Ты не должна убегать. — Не будете же вы ждать, пока мне срежут все мозоли. Где вас искать? Нелли назвала ближайшее кафе. — Я присоединюсь к вам через час. «А теперь я бегу». Мисс Фишер, держась так прямо, словно только что выслушала нечто незаслуженно оскорбительное, вскрылась в толпе. «Госнеется -то с этим!» «Я знала ее, когда она еще училась в школе», — сказал Нелли. По дороге в кафе она задала мне несколько обычных вопросов. Как я, как Эмили, как малыш. Сама она чувствует себя хорошо, купила новую собаку, Ужасно болезненное создание, и поэтому не испытывает к ней той привязанности, какую испытывала к прежней. Все это время лицо Нелли не покидало выражения озабоченности. Вдруг она сказала, «Ты выглядишь неплохо, но я бы не сказала, что ты хорошо одета. Туго с деньгами? Ты не обижайся, что я спрашиваю об этом». «Я не собирался обижаться на нее». Я так давно ни с кем не видела, ты не болтала по душам. Каролина не звонила и не писала. Я почти ничего не знала о Дике. Большая и неуклюжая Нелли всегда как-то успокаивающе действовала на меня. И мне казалось, что мы могли бы с нею быть друзьями. «Конечно, с деньгами у нас туговато», — сказала я, — «иначе и быть не может». «Ребенок? Мне кажется, Гарриет могла бы помочь вам». «Справимся сами!» Она тихонько вздохнула. Выражение ее лица стало более спокойным, и она даже улыбнулась. В глазах появились насмешливые искорки, дружеские, но вместе с тем настораживающие. «Все мы молодые и такие гордые. Посмотрим, что будет дальше. А как сам? Трудится пот и лица?» «Мне кажется, он очень старается», — сказал яц Сама не очень верю в это. Но Нелли было другого мнения. Нет, заявила она, — «работает ровно столько, сколько требуется, чтобы отец, не стыдясь, мог держать его в конторе». «Твой муж не относится к числу тех, кто при режании делает карьеру. Если бы он по-настоящему старался, отец давно бы оценил это. Но он просто не хочет. И все же после женитьбы он стал намного лучше». Она открыла рот, словно хотела еще что-то добавить, и снова закрыла. Я внимательно слетила за Нелли, испытывая странное чувство тревоги. Глаза ее по-прежнему оживленно блестели, и в них были все те же иронические искорки, однако мне казалось, что где-то в глубине их прячется что-то другое, как в волшебном фонаре с десятками меняющихся стекол. Во всяком случае, он перестал бегать за юбками». — наконец сказала она. Эта фраза была настолько неожиданной, что я сразу не поняла всей предательской ее сущности. — За юбками? — недоумевающе переспросила я. — Оставь, Крис, за это время ты, должно быть, уже сама его хорошо узнала. И, насколько я его знаю, он наверняка успел сам рассказать тебе о своем прошлом. Удар был нанесен. Я почувствовала, как сжал с сердцем. Как можно более спокойным голосом я сказала. «Конечно, я знаю о Ванде». «А, это? Она продержалась дольше всех. Надеюсь, он больше не встречается с нею? Обычно он не успевал разделаться с одной, как появлялась другая. Это всегда было причиной всяких неприятностей. Я не верила, что все это действительно происходит со мной» что я сижу в прямолинейной до грубости некрасивой Нелли Ормирот в кафе на Оксфорд-стрит, и она, женщина отнюдь не так такта, просто как и ее брат, она, очевидно, любила намеренную бестактность. Зачем-то мучает меня. Я поняла, что выражение, прячущееся в ее глазах, напоминало то, которое я часто замечала у людей отчаявшихся и несчастных. Будучи по натуре отнюдь не злыми, Они вдруг начинают искать утешение от собственных невзгод в том, что беспричинно причиняют зло другим. Желание Нелли сделать мне больно, я почему-то связалась с мисс Фишер и той брошкой, которую Нелли не позволила ей купить. Просто я появилась не вовремя, и сама того не ведая, чему-то помешала. «Я знаю Неда», — сказала я, — «и поэтому не представляю его в роли гаремного владыки». «Это будет, пожалуй, преувеличением, но, моя дорогая, а долги, в которые он постоянно влезал...» Она немного помедлила. «Не думаешь ли ты, что он все это проигрывал в карты?» Я ничего не ответила. «О, Господи!» — вздохнула Нелли. Теперь мускулы ее лица расслабились, и оно стало почти добрым и даже простодушным. «Надеюсь, я не очень тебя расстроила». Мне только хотелось, чтобы ты знала, насколько с тобой он стал лучше, и что его надо постоянно держать в руках. Ты сможешь сделать из него человека. Теперь у нее был такой вид, будто она, наконец, утолила мучивший ее голод и не прочь была бы вздревнуть. Мы заговорили о другом. Она все время поглядывала на часы. Я сказала, что мне пора, и я, пожалуй, не буду дожидаться мисс Фишер, и вы должна отпустить Эмили. — Желаю успеха, — сказал Неллин. — Мы подумаем, как помочь вам с ребенком. Всю дорогу домой в автобусе я в уме перебирала намеки, сделанные Нелли, и повторяла их про себя до тех пор, пока это не стало доставлять мне почти болезненное удовольствие. Я испытывала чувства, одновременно напоминающие гнев и вновь вспыхнувшую любовь. В ожидании, когда вернется с работы нет, я не находила себе места. Я ходила из комнаты в комнату, чувствуя, как дрожат от волнения ноги. Он пришел довольно рано. Бодро вошел в комнату, держа в одной руке новый детективный роман, а в другой банку с двумя золотыми рыбками. Вот и я, глупышка. Хотя в доме запретных животных я все же решил, что эти две малютки вреда не принесут. Купинку какого-то парня на баттерс Райс. «Я знаю, где ты был в ту ночь», — сказала я. В горле у меня пересохло, а на языке был неприятный привкус горечи, словно я заболела. нет поставил банку и молча посмотрел на меня, выгадывая время. «В какую ночь?» «Когда ты не ночевал дома». «Я знаю, с кем ты был». «Кем же?» — спросил он. «Если знаешь, выкладывай». Он сел на стул. «Ты был у Ванды», — сказала я. На лице его отразилось неподдельное изумление. черт возьми, с два я был у Ванды!» Я попросила его не лгать, хотя была уверена, что он не лжет мне. «Да не был я ни у какой Ванды! Я не видел ее почти три года!» Я подумал, что если я сейчас скажу, что не верю ему, он вынужден будет сказать мне правду. «Неправда», — сказала я. Он обхватил меня руками за колени и привлек к себе. Крепко прижав меня к себе, он положил мне голову на грудь. «Нет, я не был у Ванды». «У кого же тогда?» В гневу, в котором я знала, я была не повинна, он вдруг выкрикнул я покажу с тебя круглым идиотом, когда все расскажу. А если ты не поверишь, я буду выглядеть идиотом вдвойне. С кем ты был? Его ответ действительно был полной неожиданностью. Я был с девушкой Дики. Я невольно вскрикнула. Я сам позвонил ей. Я давно собирался это сделать. Так как сразу понял, к какому сорту девиц она относится, и я не ошибся. Все еще надеясь, что это неправда, я спросила, откуда ему известен номер ее телефона. Помнишь, она нам сказала, что у нее отдельная квартирка? Я порылся в телефонной книге и ношу телефон. Что же было дальше? Сидя на стуле и крепко обхватив меня за колени, так что я была на целую голову выше него, он рассказал мне, как пригласил баба встретиться с ним у Хетчета, как потом проводил ее домой, однако не предложил ей того, что собирался предложить, и чего она не сомнен. него, зайти к ней. Мог так поступить с тобой. Но самое главное, что все это выглядит ужасно глупо. Я довольно сдержанно попрощался с ней и ушел. На последнем поезде метро доехал до Пикадилли, но оттуда мог добраться домой только пешком. Поэтому решил переночевать на Мэддокс-стрит у своих. Можешь проверить, если хочешь. Он умолк. Все это глупо, пошло, но это правда. Конечно, я должен был позвонить тебе, но я был зол на тебя. Я услышала, как, спрашивая его, зачем он это сделал, он поднял голову. Свет лампы упал ему на глаза, и они показались мне очень красивыми и чистыми. Руки его скользнули вниз. «Потому что я безразличен тебе. Мне захотелось побыть часок другой с кем-нибудь, кого я хоть чуточку интересую». Я поверила ему. Бесспорно, все было именно так. В его рассказе звучала правда, хотя и очень банальная. На его липте я увидела надежду, что теперь, поскольку он мне все рассказал, неприятности рассеются, как дым, произойдет чудо, и мы снова будем счастливы, как в наши первые короткие дни после свадьбы. Я же думала, после всего, что произошло, наша жизнь не может быть прежней. Рано или поздно это повторится. Да я не вынесу больше такую же... Я поняла, что потеряла последнюю способность ревновать. Мне следовало бы негодовать, страдать. Как ужасно, что я совсем не способна на это. Исчезала последняя надежда. Ибо пока были хоть какие-то чувства, любовь или обида, была и надежда. Но даже сейчас мне хотелось быть доброй и чуткой и не задевать его самолюбие. Однако, не удержавшись, я сказала, мне действительно безразлично, нет. Я ничего не могу поделать с собой, милый. Я от не хотела бы, но не могу. Он отпустил меня. Встав со стула, он яростно тряхнул головой. У него был вид человека, не знающего, что делать. Он посмотрел на банку с рыбками. Одна из них, ярко-красная, неподвижно застыла в воде, открыв бледный рот и прижав его к стеклу. Другая, бледно-желтая, лежала на дне. Нет пальцем всколыхнул воду, и рыбки заплавали. Он пошарил в карманах, вынул бумажный пакет и положил его возле банки. «Их надо кормить вот этим. Этот парень показал мне, как чистить аквариум». Нет бросил щепотку корма в воду, он разлетелся, как облачко бледной пыли, и стал оседать на дно. «Голодный как звери», — сказал он. Он обнял меня и притянул к себе, чтобы я тоже могла полюбоваться рыбками. «Ты сказал это просто так, наконец», — наконец промолвил он. Конечно, просто так. Я знаю».